Получилось иначе. Я уже дал информацию для прессы. Старик отправился навстречу детективу. Актер он был превосходный. Сплошные улыбки, дружелюбие, гостеприимство, порядочный гражданин, всегда готовый быть полезным представителем закона. Мне захотелось исчезнуть. Был настолько деморализован, что мне это казалось единственным выходом. Хотелось как перепуганному ребенку бежать из этой огромной комнаты, из этой квартиры вон. И я едва этого не сделал. И даже начал придумывать повод, когда старик, держа детектива под руку, обернулся и произнес... — Билл, познакомьтесь с лейтенантом Трентом. — Трент, это мой зять Билл Хардинг. Глаза молодого человека на миг остановились на моем лице. Спокойные, умные, подчеркнуто вежливые. Ничего в них прочитать было нельзя. Мы пожали друг другу руки. — Вы, конечно... «Хотите поговорить с моей дочерью, не так ли, лейтенант?» — спросил старик. «Если она сможет уделить мне минутку. Для полиции всегда должно найтись время». Старик шутливо хохотнул. Все это время его неподвижные сверкающие глаза упирались в мое лицо. «Сходите за ней», — Бил. Будьте так любезны. Думаю, она в своей комнате. Я точно знал, что означает этот взгляд. Он говорил мне, «Теперь твоя очередь. Соберись, убедись, что Дафна знает свою роль. Смотри, чтобы никто из вас ни на словечко не отклонился от условленной версии». Это значило... Теперь или никогда. В этот миг нужно было решить свою судьбу. Лейтенант Трент, отвернувшись с вежливым интересом, разглядывал один из этюдов брака, принадлежавших старику. Тот продолжал пронзать меня своим гипнотическим взглядом. «Если это сделала Анжелика...» пришло мне в голову, то мне конец. Все выйдет наружу. И никакая сила на свете не помешает, чтобы случившееся в моей квартире не прогремело на всю Америку. Но если не она его убила, если для полиции она только одна из многих подозреваемых, одна из знакомых убитого, то... Билли, повторил старик, не стоит отнимать у лейтенанта время? Конечно. Извините, уже иду, мистер Каллингем, и кинулся из библиотеки. Ну что же, будь что будет, судьба моя решена. Глава шестая. Я торопился. В огромной гостиной слуга стряхивал пыль с абстрактной скульптуры Бранкузи. Мир, в котором мелькала его пуховка, и мир, в котором двигался я, были разделены безвоздушным пространством. Понимая, что нужно попытаться предпринять хоть немного вразумительную попытку спастись из этого хаоса, Я в тот момент был ошеломлен видением чудовищной мощи убийства как такового. Убитый был ничтожным, истеричным неудачником. Я не имел с ним ничего общего. Я был всего лишь заурядным мужчиной, который совершил заурядную супружескую измену, банальную и убогую. И вот теперь...